Часа через два после этого Родионов поехал в Ключевский сельсовет. Это километров 75 от Баклани. Ехали вдвоем, разговорились. «Что же ты, не расскажешь ничего?» – спросил Родионов. «А чего рассказывать? Что у вас сегодня ночью было?» Иван посмотрел на Родионова. «Ничего. Драка была. Была небольшая. Даже стрельба, говорят». Иван промолчал. Родионов посмотрел с успешкой. Старая тюремная привычка, не болтать? Селял он, мужик. Я уже все знаю, не скрывай. Здорово подрались? Ерунда. Шума только много. Шума много, согласился секретарь. Помолчали. Что ему теперь будет? Спросил Иван. Кому? Воронцову? Что будет? Снимут секретарей, исключат из партии. Зря, убежденно сказал Иван. Родионов с интересом посмотрел на него. «Что зря?» «Мало?» «Зря исключительно. Так можете пробросаться хорошими коммунистами». «А ты откуда знаешь, что он хороший коммунист?» «Видно человека». «Ну, внешность обманчива». «Слышал такую присказку про внешность?» «Слышал». «Не знаю, как кто, а я по-своему рассуждаю. Если человек хороший, значит и коммунист хороший. А хорошего человека всегда видно». — Ух ты! А что не так? Вы, конечно, по-своему цените. Для вас, чтобы биография была чистая, чтобы говорить умел человек, чтобы у него вид важный был. — Конечно, — согласился секретарь, — не рецидивистов же восхвалять. — Но ты все-таки ошибаешься, — добавил он серьезно. — И беда в том, что многие так думают. Не один ты. Помолчал, глядя вперед на дорогу, подумал. — Ничего, все войдет в норму. Все будет как надо. А Ивлев, по-твоему, хороший коммунист?» Кузьма Николаевич опять с интересом посмотрел на Ивана. «Ивлев? Он и коммунист, и человек хороший, не задумываясь», — сказал Иван. «Он такой... настоящий». «А я?» Иван посмотрел на секретаря. «Ничего». Да «Спасибо и на этом. Значит, по-твоему, не надо исключать Воронцова?» «Нет». Этот, если выйдет, скажет, что так ему хоть поверишь. Видно, не болтун. А вот таких, которые полтора часа аллилуйя поют, я бы на вашем месте гнал в три шеи. Неужели не видно, кто себе жирный кусок хлеба зарабатывает, а кто действительно коммунизм строит? Легко рассуждать. Они вам всю обедню портят, горлопаны эти. У нас в автобазе в Москве был один. Как собрание он первый орет, коммунизм, коммунизм. А потом два контейнера с бараклом со склада увез по фальшивым документам. Вот тебе и коммунизм. А этого вот разоблачили в краюшке надо Тоже, небось, убеждал. Ненавижу таких гадов. Воруешь так уж, молчи хоть. Родионов чему-то вдруг негромко, весело засмеялся. Иван, а ведь вы совсем другие стали. Совсем не похожие. Как это? Кто? Вы... Родионов хотел сказать «Любавно», но не сказал. «Люди! Все меняется. Иван не понял, о чем говорит и Радионов Родионов отвернулся и задумчиво, с легкой усмешкой смотрел вперед. Мысли его были где-то далеко. «Все будет хорошо, Ваня», — сказал он. «Будет на земле порядок, и нас с добрым словом помянут».